Глава 7. «Ножички». Народ собрался на улице возле дома. Когда я спустился вслед за Катей, там уже шумели и спорили, кто будет первым. Думал, что девушка попытается прекратить опасную забаву, но нет. Пусть она и была недовольной, но осталась в стороне. Да и то, насколько серьезно это недовольство. Она ведь хозяйка, а значит, если бы молодые аристократы делали что-то не то, то могла бы и пресечь. Так что либо эта игра распространена и типична для этого общества, либо Катя не хочет прояснить характер» и обвёл взглядом собравшихся. Большинство увлечённо выясняли, кому лучше выйти первым. Не без подколок, бравады и выяснения, кто лучший. У нескольких людей были равнодушные лица. Они стояли в стороне и болтали о чём-то своём, не выказывая удивления. «Хватит болтать!» — крикнул Виктор. «Я первым буду! Кто против меня?» Виктор вышел в круг, вызывающе смотря на парней. Не замечал за ним склонности к браваде. «Так что ставлю на то, что он просто дурачится». «А давай я!» К нему вышел, встав напротив, тот парень, что прибыл вместе с Олегом, Дмитрий который. При этом он бросил взгляд на Рао и улыбнулся ей. Девушка вздернула подбородок, а Виктор нахмурился. «Я же задумался, как с таким уровнем агрессии и конфликтности аристократы доживают хотя бы до совершеннолетия, или самые пылкие вымерли, не оставив потомков?» Тем временем парни определились, кто начинает, и отошли на дистанцию 10 шагов. Ножик достался Дмитрию, тот покрутил его, а потом бросил. Я не сразу понял, в чем прикол, потому что нож он бросил слабо. Даже обычный человек перехватить или увернуться успеет. Виктор поймал и, совсем не напрягаясь, бросил чуть сильнее в ответ. Ах, вот в чем дело. «Покажи ему!» — крикнула Рао так, что сразу не скажешь, кому именно она крикнула. Вскоре суть происходящего стала окончательно понятна. С каждым броском скорость и сила увеличивалась. При этом они еще и на каждом круге шагали друг к другу. Совсем немного, на расстоянии ступни. Но расстояние неумолимо снижалось. Парни мерились, кто круче. Свои амбиции, помноженные на присутствие женщин и на дурь в молодых головах, закономерно привели к тому, что забава вызвала нешуточный интерес. Не у всех. Алиса сидела вместе с Настей в беседке. И к нам не присоединились. Катя осталась рядом, внимательно наблюдая за происходящим. Раужа веселилась и подначивала. Другие девушки поглядывали на своих парней, ждали их реакции. По мере нарастания скорости рисков, толпа кричала сильнее и сильнее. Закончилось тем, что нож вонзился в руку Дмитрию. Он попытался его перехватить, но не смог, за что и поплатился. «Мой победитель!» – крикнула Рао и обняла Виктора. «Странная девушка. Я так и не понял, вместе они с Виктором или нет. Вот сейчас кажется, что да, но в другое время она себе такого не позволяла, а тут, кажется, перевозбудилась от зрелища». «Кто следующий?» – спросил Александр. «Он, кстати, спросил» спокойнее всех выглядел. «Эд, как насчет тебя?» — вышел вперед Олег. «Ну да, кто же еще? По всем законам именно он должен бросить мне вызов». Причем парень не просто спросил, всех взглядом обвел, показывая, насколько его предложение смешное. «Почему бы и нет?» — ответил я, выходя в круг. «Вот здесь толпа зашумела. Всего человек 15 собралось. Не то чтобы толпа, но все же публика. Для того, чтобы показать зрелище, зрителей хватит». Ты серьёзно? Удивился Олег. Сам вызвал или хочешь отказаться? У-у! Разнеслось вокруг нас. Олег, ты аккуратнее, сказал Виктор. Эдгард у нас парень непростой. Хорошо, я буду с ним аккуратнее, пообещал тот. Можно нож? Протянул я руку в сторону проигравшего Дмитрия, который выглядел раздосадованным. Какие же они все наивные дураки. На ноже осталась кровь аристократа. Желая, смог бы такого наворотить с помощью этой штуки. Но ограничусь малым. То, что меня провоцируют и втягивают в свою забаву, было так очевидно и банально, что даже скучно. От аристократов ожидаешь большего. А тут какой-то детский сад с проверкой удали. Ну, или не совсем детский. Игра наглядно показывала, кто сильнее, быстрее, ловчее и у кого регенерация лучше. А значит, это самый простой способ утвердить свое место в иерархии. Я не удивлен, что аристократы и правда так развлекаются. Также не удивлен, что алекс спровоцировал меня. Как хищник он выбрал жертву, на фоне которой решил самоутвердиться. Пусть так. Он, наверное, не подумал, что относительно этого у меня могут быть свои планы. У всех на виду я покрутил в руке нож. Осмотрел его, подкинул пару раз, проверил балансы ланс, самый обычный ножик, без всяких изысков рукоять до лезвия сантиметров 10 готов спросил олег встав напротив меня ставлю на эдгарда поддал жару виктор и я вмешалась катя 100 тысяч кто принимает от таких заявок прифигели все в первую очередь я сам во вторую олег он растерянно посмотрел сначала на катю а потом бросил недоуменный взгляд на меня между нами существенная разница я в принципе ничем не должен был удивить парня тем более играя в незнакомую игру ставлю на олега ответила я его сестра. «Поддерживаю», тут же сказал Дмитрий. простит глянул на меня Измайлов. «Но я тоже на Олега. Сто тысяч говоришь? Наличкой? Договоримся», ответила Катя. «А я на Эда», подошла к группе Настя. «Он умеет удивлять». «Это надо записать», вмешался Львов. «Я, кстати, тоже на Олега ставлю». «Легкие деньги». «Поддержу Эда», взял слово Филинов. «Двести тысяч!» «Ставки повышаются!» Потерла руки Рао. «Так поставили все. Где-то треть на меня, остальные на Олега». Я передернул плечами, почувствовав ответственность. «Почему нельзя просто отдохнуть? Лучше бы в море пошел купаться». «Встаньте друг напротив друга!» Катя вышла на арену и встала между нами, взяв на себя обязанности распорядителя. «Эдгард играет в эту игру первый раз, поэтому я объясню правила. Первый бросок – слабый, разминочный. Мастерство в том, чтобы каждый последующий раз кидать чуточку сильнее. Если кинули сразу сильно, вы проиграли. После десятого круга, если добрались до него, можете кидать как угодно. Проиграет тот, кто первый прольет кровь». «Уточню», – вмешался Олег что маленькие порезы не считаются, да их и не будет заметно. «Уточню», — глянула на него недовольна девушка, «что проиграл тот, чья кровь коснулась земли. Эдгард, ты начинаешь первый». Я кивнул и еще раз повертел нож, стараясь прочувствовать его баланс. «А можно на самого себя поставить?» — обратился я к людям. «Нет», — ответила Катя. «Начинай уже!» — недовольно бросил Олег. «Что, твой план зашел не туда, куда надо? То ли еще будет?» «Я бросил нож, как и должно. Не особо сильно, чтобы даже криворукий перехватил. Потому как быстро его поймал Олег, стало видно, насколько он напряжен. Перехватив, он бросил его обратно, сильнее. У меня снова проснулись особенности зрения, и все внимание сосредоточилось на одной цели – рукояти. На лезвие я не смотрел. Рука должна следовать за вниманием, а если пялится на лезвие, то за него и схватишься». Скорость возросла до опасной на пятой итерации. Зрители что-то кричали, подбадривали или наоборот провоцировали. Но я не слышал, сосредоточившись. На девятом круге поймал с большим трудом. Заслуга удачи, а не ловкости. Олег же перехватил так же уверенно, как и до этого. Пройдя десятый круг, он метнул наконец-то со всей силы. Это было опасно. Очень. Но и я не так прост. Подготовился. Пока крутил нож в руках, сделал несколько вещей. Связал его с тем кольцом, которое таскал на пальце В него уже были вложены управляющие печати, рассчитанные для металлического шара. Здесь же потребовалось наложить небольшую печать, что сделать проще простого. Даже если надо это провернуть быстро и незаметно. Умеет кто-то здесь видеть печати, и я бы спалился по всем фронтам. Но нет, это было недоступно собравшимся. В момент броска я подкорректировал полет ножа, и он врезался мне рукоятью в руку, отбил ладонь но кровь не пустил. Олег нахмурился, ожидая совсем другого результата. «Эдгард! Эдгард!» Кто-то скандировал моё имя. Поймав взгляд Олега, я метнул нож ему обратно, усилив бросок алхимии. Нож выстрелил как из пушки, и... парень успел перехватить, но неудачно. Лезвие вспороло ему ладонь, и несколько капель крови упали на землю. «Есть попадание!» Завизжал кто-то рядом. Отпустило меня не сразу. Взгляд прояснялся. Я видел все больше деталей и что происходит вокруг. Заметил задумчивый взгляд Кати, злой Олега, как Настя прыгает и хлопает в ладоши, как довольно потирает руки Виктор. «Требую реванша!» — крикнул Олег. Но я просто отмахнулся и пошел с арены. Хватит с меня подвигов. «Соколов, теперь ты мой герой!» — подошел к беседке Виктор. «Да, я тебя обниму. Давно настолько легко деньги не зарабатывал. Эй, встань в очередь!» «Эдгард наш герой», – возмутилась Настя. «В шутку, понятное дело, а не серьезно. Мне повезло в каком-то роде». Не в том смысле, что повезло выиграть. Тут скорее решающую роль сыграла самоуверенность Олега, который хотел самоутвердиться за мой счет, но выпустил ситуацию из-под контроля и проиграл. Повезло в том, что народ занялся решением вопроса выигрыша. Там поднялся шум, под который я и ушел со сцены, проигнорировав требования реванша. Через пару минут ко мне стали подходить, чтобы поздравить, выразить эмоции, поблагодарить за выигрыш, да и просто пообщаться. В этой ситуации мне оставалось лишь сохранять невозмутимость и поддерживать общение. Главное не суетиться и не выпендриваться». «Как тебе это удалось?» – спросил Виктор после того, как и правда меня обнял. «Повезло. Когда человеку столь систематически везет, это уже талант, а не одно лишь везение. В любом случае, было круто». Минутка славы длилась недолго. На арену вышли следующие участники, желающие проявить доблесть. Пошли новые ставки. В общем, молодежь развлекалась. Настя тоже ушла, а вот Катя, наоборот, подошла ко мне. «Ты удивил!» — сказала она со странными нотками в голосе. «Звучит двояко, как есть», – не стала она отрицать. «Но у Славы всегда две стороны». Я кивнул. Успел уже заметить. Даже на таком коротком отрезке времени, как сейчас, когда гости только пребывали, то большая часть из них реагировала на меня, как на пустое место. Все не так уж плохо, но если рассматривать социальное взаимодействие как объект и силу их притяжения, то я был маленьким объектом с нулевым притяжением. Со мной общались, но благодаря обстановке – море, отдых, Мы молоды, формат свободный, поэтому можно и поболтать. Нет в этом ничего зазорного. Не будь этого формата, и на меня бы даже не посмотрели. Я этот момент четко осознавал. Замечу, что не посмотрели бы те, кого я видел в первый раз. Знакомые мне люди, Настя, Катя, тот же Виктор, с ними ситуация. Но опять же, это заслуга того, что мы в рамках института с ними общались. Не будь института, и мы бы даже познакомиться не смогли, скорее всего. Можно сказать, что благодаря совместной учебе и тому, что я смог себя зарекомендовать, как нормального парня, притяжение у меня, как у объекта для перечисленных людей, выросло. Поэтому они со мной общались охотнее, чем другие. И эти же другие, как и сказал, реагировали как на пустое место, что если смотреть правде в глаза и трезво оценить ситуацию, закономерно и вовсе не обидно. Я не знатного рода. Моя фамилия никому не неизвестна. Вообще непонятно, что это за левого парня пригласили на закрытую тусовку. Благодаря формату отдыха пообщаться можно, но быстро определив низкий статус, можно и забить, сосредоточившись на более интересных людях. Но после моей победы, пусть немного, пусть и на время, моя сила притяжения выросла, из-за чего ко мне и подходили, чтобы установить контакт с тем, кто пусть и в игру, но смог победить потомственного сильного беда беса. Как-то так репутация и строилась. У чего была обратная сторона? Не только желание общаться, но и враждебность. Причем не только со стороны Олега, но и некоторых других, кто проиграл деньги. Понятно, что кровную месть за это не объявит, но именно из таких мелочей складывается жизнь, о чем и предупредила Катя. История получила продолжение ближе к вечеру, когда мы катались на яхте. Что отдельное развлечение, достойное упоминания. По крайней мере, я быстро оценил возможность плавать в открытом море. Оценил с двух сторон. С одной это завораживало, а с другой пугало до дрожи. Осознавать, что под тобой бездна, в которой может скрываться что угодно, да и алхимик в воде это то еще беспомощное существо, если подумать. Теоретически, что-то придумать можно, но без подготовки, тренировок и практики особо ничего не сделаешь. Но речь не об этом». Игра в ножички затянулась где-то на час. Народ выпустил пар и захотел спокойных развлечений. Поэтому и отправились кататься на яхте, где пили шампанское, ныряли в море, ловили рыбу, в общем, отдыхали. В какой-то момент от Олега последовал вопрос. «А ты покажешь нам знаменитую глотку?» Я бы не обратил особого внимания на эту фразу, если бы не реакция окружающих. Заинтересовались все – А вот Катя недовольно поморщилась и нахмурилась. В который раз парень ставит ее в неудобное положение, но, кажется, он этого не замечает. «Это закрытая территория», – ответила она. «Да ладно тебе!» – легко улыбнулся Олег. «Все в курсе про традицию добывать там дамам жемчуг, которую давно не практикуют». «Никогда в это не поверю. В доме ведь есть образцы с подписью и датами. Разве твой отец не достал крупную жемчужину для будущей жены, то есть твоей мамы?» «Было такое». Не стало отрицать Катя. «Тогда не вижу причин, чтобы не показать это место. Народ, кто за? Кто хочет увидеть легендарную глотку? Чего ждать от разгоряченных студентов?» «Конечно же, многие поддержали. Лично я подумал, что причин хватает, чтобы не показывать. Да хватит и одной причины – нежелание Кати. Правда, мне и самому стало интересно. Что за место-то такое, раз столько ажиотажа? Но это ведь не повод лезть в чужие дела». К сожалению, Олег был не из тех людей, кого волнуют такие условности. «А что за глотка?» – задала вопрос Настя. «За что я был ей отдельно благодарен. Милой девушке простительно неосведомленность. Расскажешь?» – глянул на Катю Олег. Глотка – это родовые угодья морского типа, там обитают несколько видов зверей, иногда их отлавливают, но это заповедное место, так что не часто. Также там раньше активно добывали жемчуг, но еще пару веков назад это сошло на нет, чтобы не уничтожить популяцию. «Где-то полтора века назад возникла традиция добывать жемчуг для...» Тут Катя взяла паузу, обведя собравшихся взглядом. «Девушки, которые хотят выказать особое внимание. Замечу, что это опасно даже для высших бесов. У ходока больше шансов, если он умеет мгновенно перемещаться из воды». «А насколько сложно достать жемчуг?» – поинтересовался Виктор. «И можно ли будет нам попробовать?» «Увидите», – пообещала Катя. «И только дурак не услышал бы в ее голосе угрозу». Увидели мы спустя пару часов, когда вернулись в дом, отдохнули, помылись и перекусили, после чего пешком отправились к глотке, шли где-то полчаса, направо от дома, сначала параллельно морю, а потом свернули от него, у меня родилась сотня вопросов, но я их придержал при себе, зачем, если многое так понятно, а то, что непонятно, скоро собственными глазами увижу». «Жемчуг, кстати, я в доме видел, а потом и у Кати спросил, что и как, когда мы отдыхали». «Вот это отец добыл для матери», – показала она, причем сказала это с любовью и затаенной тоской. «Скучаешь по отцу?» Она глянула на меня и кивнула. Его тогда сильно покусали, поверхность была красна от крови, но он смог выбраться. Мать долгая, тут Катя смутилась, но своротила, поэтому папе пришлось прибегнуть к экстренным мерам. Сам жемчуг стоял на подставке прямо в доме, никем не охраняемый. Но сомневаюсь, что здесь найдутся те, кто захочет украсть. «Белый, с золотыми прожилками, он являлся хорошим сборником энергии мира, это я сразу почувствовал». «А этот жемчуг чем-то славится? В смысле, у него есть какие-то уникальные свойства? Или это просто традиция?» «Говорят, что в старину его перетирали и принимали в пищу, думая, что это повысит силы, но мама доказала, что это не так». «Или семья специально распространила слух об неэффективности, чтобы другие не лезли и не завидовали». Катя и другие истории рассказала, не только про родителей. В доме много свидетельств нашлось, когда в давние времена мужчины ухаживали за женщинами рода Медведевых. Как я потом узнал, им здесь не только дом принадлежал, но и земля на многие километры во все стороны. В других же особняках, которых было пусть и немного, но все же хватало в зоне видимости, жили те, кто входил в клан. Так что я сейчас в самом сердце родовых земель». Стоит ли говорить, что, услышав десяток историй, как какой-нибудь прапрадедушка нырял, чтобы удивить прапрабабушку, остаться равнодушным было невозможно. Вот я и не остался. Когда Катю отвлекли, и она ушла к другим гостям, снял мерки с жемчуга. Так, на всякий случай. Может пригодиться Чтобы добраться до глотки, пришлось подниматься в гору. Немного метров на пятнадцать в высоту от силы, но ноги в конце загуделись непривычки. Вид нам открылся интересный. Среди скал нашлась большая дыра, иначе и не скажешь. «Вода сюда поступает из подземных вод», — пояснила Катя, когда у нее спросили, что здесь да как. «Как бы так объяснить, что именно мы увидели?» Голые скалы, без следов растительности. Сама яма метров сто диаметром, а то и больше. Иначе говоря, яма здоровенная. Сюда особняк, в котором мы жили, можно сбросить и краев не коснуться. Вода начиналась где-то на расстоянии пяти-шести этажей, если мерить зданиями. При этом поверхность блестела на закате, отдавала синево и было совершенно непонятно, насколько здесь глубоко. Но если верить рассказам девушки, очень глубоко. «А кто там водится?» – спросил Виктор. «Секрет», – ответила Катя. Собравшиеся, принялись обсуждать увиденное и подначивать друг друга. Больше всех жару задавала, конечно же, Рао. «Кто рискнет, мальчики?» Вроде простые слова, но это с точки зрения содержания и внешней формы. Голос, взгляд, интонации. Все это толкало броситься вниз прямо сейчас и достать жемчуг, чтобы доказать, что ты не мальчик. Что тут скажешь? В компании таких девушек парням всегда неуютно. Общий трёп разрядила Алиса. Можно по пальцам пересчитать, сколько раз она говорила за всё время нахождения здесь, но сейчас почему-то решила высказаться, подошла к выступу, всмотрелась вниз, пока остальные болтали, а потом выдала короткое «Опасно». И если Рау была объективно хороша в вопросе воздействия на молодые мужские организмы, то Алиса – это просто оружие массового поражения. Я аж поёжился. Не один. Многих передёрнуло. Насколько же опасна эта девушка». «О чем я не раз говорила?» – первая отмерла Катя. «Если налюбовались, предлагаю идти обратно. Темнеет». «Подождите!» «Конечно же, это был Олег. Кто же еще?» «Разве никто не хочет испытать себя?» – взял он слово. «Бесят эти аристократы. Олег не обладал родовым талантом воздействовать, но говорить он умел, а еще умел подбивать на всякие авантюры, но не в этот раз. «Эдгард, ты как? Примешь еще один вызов?» «Как ожидаемо и банально». Родиться аристократом не означает, что человек будет совершенен как личность. Без разницы, сколько у тебя силушки и влияния семьи, ты все равно можешь оказаться придурком. Не могу сказать, что Олег именно придурок. Но скажем так, он из тех, кто любит внимание, быть впереди и занимать как можно больше места. Тот случай с игрой в ножички – это малая часть того, что он делал. Больше всех говорил комплиментов Кате, больше всего инициатив от него исходило, много болтал. Это мелочи, если по отдельности, но все вместе сразу давало понять – это тот человек, который привык быть на первых ролях, и его бесит, когда это не получается. Здесь-то и начиналось воспитание и манеры. Он вел себя дружелюбно, не оскорблял, не провоцировал на конфликт. В открытую имею в виду. Но вот так, как сейчас, он постоянно это делал. Создавал ситуации, где сможет проявить себя, в том числе за счет других. «Я пас», — ответил я спокойно и с линцой. «Чего так?» — якобы удивился он. «Не умею плавать». «Как так?» — продолжил он докапываться. «Я думал, все плавать умеют». «Чего ты прицепился к парню?» — вмешался Моржов. «Сам-то что, прыгнешь?» Зацепиться за меня Олегу не удалось. Как цепляться к тому, кто в открытую признаёт свою слабость? Да и не считал я это слабостью, как и другие. По крайней мере, никто не стал кричать, что я трус. Что закономерно, ведь трусости здесь нет. Я и правда не настолько хорошо плаваю, чтобы прыгать в явно опасное место, не будучи ходоком. «А вот и прыгну», — уверенно заявил парень. «У Катеньки скоро день рождения. Как ради неё не совершить подвиг?» Но если он там убьется, я не сильно расстроюсь. Да и Кате, наверное, тоже. Вон как качает головой. А ведь это показатель. Здесь не принято демонстрировать истинные эмоции, тем более в отношении союзников. Девушку надо было хорошо достать, чтобы она показала досаду и недовольство, которые Олег, кажется, принял за «девушка ломается, надо поднажать». Скинув футболку, не забыв и здесь покрасоваться развитым телом, он подошел к обрыву. Молодежь зашумела, скандируя его имя, свистя и улюлюкая. А я о другом подумал. Что это? Бесстрашие? Самоуверенность или тонкий тонкие и вера в свои силы? И что будет, если он убьется? Дойдет ли до войны? Прыгнул он красиво, долго не ждал, идеально рассчитал момент, чтобы раскачать толпу на эмоции, и вошел в водную гладь без всплеска. Мгновенно повисла тишина, люди столпились вдоль обрыва и жадно ловили взглядами хоть что-то. В этой тишине голос Кати прозвучал как приговор. «Он слишком спешил вниз, поэтому не услышал важные детали», проговорила медленно девушка. «Чтобы добыть жемчуг, надо спуститься на глубину от 15 метров. Большой жемчуг находится еще ниже. внизу скалы расщелины и выступы, среди которых легко заблудиться. Если бы нужно было только найти, многие бесы справились бы. Но когда в организме перестает хватать кислорода, начинает вырабатываться адреналин. Сердце бьется чаще. Это как колокол, который приманивает тварей. А их там много. «Прошло полторы минуты», – заметил Александр. «Сейчас начнется», – уверенно заявила Катя и отвернулась от глотки. Как оказалось, сделала она правильно. Раздался всплеск, треск, шум растекающейся воды и вскрик. Мы все разом обернулись и увидели Олега, который валялся на земле и пытался отцепить от своего бока. Я сразу и не понял, что это. То ли змея, то ли рыба. Длиной метров три. Она вцепилась парню в бок и оплела ногу, сжав так, что треск костей раздался. Вопрос решила сама Катя. Девушка оказалась рядом. Ударила один раз, и тварь ослабла. С пробитой головой они, видимо, не живут. Дёрнув, девушка отодрала зверя. Вырвала на его вместе с куском человеческого мяса, которое самоуверенному парню принадлежало. Впрочем, тот не сильно переживал по этому поводу, лишь шипел. Рана прямо на глазах у нас зарастала. «Кто-то ещё хочет искупаться?» – холодно спросила девушка. «Если нет, то на ужин у нас сегодня зверь. По вкусу полное дерьмо. Но ценным продуктом не принято разбрасываться». Борислав Атаманов стоял у окна в гостиничном номере, смотря на дворец князя. Никто не знал, что он здесь находится. Номер принадлежал ему, как акционеру отеля, и, будучи ходоком, он мог попасть сюда в любой момент. Стоя у окна, мужчина смаковал ненависть и просчитывал варианты, как отомстить. Проклятый князь в один день разрушил все. Отлаживаемый годами бизнес, сеть распространителей, репутацию. Хуже того, Борислав уже знал, что был издан приказ лишить его род всех земель, заморозить счета конфисковать имущество. И доказательства князь привел достаточно убедительные, чтобы заткнуть любые глотки. «Развлекаешься?» – раздался чужой голос. На секунду Борислав ощутил страх. Он и так чувствовал себя затравленным зверем, но надеялся, что если прятаться рядом с логовым медведя, то никто не догадается его там найти. Да и не думал мужчина, что к нему возможно попасть так легко в закрытый номер номер, будучи незамеченным. Дернувшись, Атаманов развернулся, готовый напасть. Страх страхом, но драться он был готов всегда. «Успокойся», — сказал властный голос. «Я тебе не враг, но если будешь дергаться, проучу». Борислав на это оскалился. Никто не смел ему угрожать, но было что-то в гости такое, что заставило заткнуться. Странное появление, слишком уверенный голос Незнакомец, а это был мужчина, сидел в кресле, закинув ногу на ногу и сложив перед собой руки. "Ты кто такой?" спросил Атаманов, про себя отметив, что с ним говорят на англосаксонском. "А есть разница? Впрочем, можешь называть меня Канис. Пёс" «Ты неплохо образован!» — усмехнулся человек. «Хочешь отомстить?» «Князю?» — приказал себе расслабиться Борислав и спросил, выгоняя из мышц напряжение, «Как насчет выпить?» «У тебя здесь нет достойных напитков, чтобы заинтересовать меня. Лучше расскажи, каково это — потерять все и превратиться в изгоя? Даже дружба с Белогрудовыми не помогла!» «Да?» — усмехнулся гость. «Ты хочешь драки?» — прищурился мужчина. «Можем и подраться!» — буднично кивнул Канец. «Но ты после облавы не восстановился. Уверен, что готов рискнуть». «Зачем ты пришел?» – Борислав решил не обострять. «Направить твою ненависть, конечно же». «К сожалению, ваши белогрудовые недостаточно сильны, чтобы сделать то, что нужно. Так что ты можешь скрываться еще несколько месяцев или взять кровь за кровь. Ты в курсе, кто тебя сдал?» «Кто?» – подался Атаманов вперед. «Твой сынок». «Плохо ты за ним следил. Мальчишка подставился. Серьёзно подставился. Так и угодил в казематы князя, где очень быстро запел. Гонору много, толку мало». С презрением бросил мужчина. Внутри Борислава вспыхнул гнев, но в глубине души он знал, что это правда. По всем пунктам. Запустил сына. Никогда им особо не занимался. Может, как раз потому, что не видел в нём достойную замену. «Он жив?» «Сидит в темнице, собирается выступить на днях свидетелем против тебя за амнистию». «Дурак!» — сжал кулаки неудачливый отец. «Не буду спорить, у тебя один вариант действий — отомстить или взять кого-то в плен, чтобы обменять заложников. Правда, в этом случае тебя попытаются убить, но так хоть какие-то шансы». «Смекаешь? Нет свидетеля, нет показаний, нет оправданий действиям князя. Когда его свергнут, оправдать и переиграть можно будет многое». Борислав кивнул. «Избавиться от малолетнего дурака в обмен на то, чтобы все отыграть. Когда-нибудь. С малым шансом на успех». Мужчина не был идиотом и понимал, что его сейчас хотят использовать, но и посылать сразу гости не хотелось. «Что ты предлагаешь?» «Сейчас дочка Ольги Медведевой отдыхает с друзьями на море. Их охрану усилили, но других охраняют еще сильнее. Ты достаточно...» Тут Канис усмехнулся. «Талантлив, чтобы пробиться. Можешь забрать одну девчонку. Можешь перед этим убить всех» сам решай. Заманчивое предложение, тогда подготовься и действуй, только не облажайся, как ты умеешь». Борислав хотел высказать незнакомцу все, что о нем думает, но не успел, тот исчез, оставив мужчину одного.